Глава 9. Ночной сон в удобной гостиничной постели, чувствуя, что он чист, сыт, одет в соответственном моде и к тому же с деньгами в кармане, все это должно было улучшить настроение мира, когда отправился в космопорт Пионер-Сити. Вместо этого мозг его с новой энергией выискивал намеки на ненормальность – С тоской вспоминал он теперь случай с дочерью профессора Леже и машиной времени. Он, воинан мир, считавший, что смерть от пули предпочтительнее путешествие во времени, сознательно бросился в машину времени, уворачиваясь от женских объятий. Единственное, что его немного подбадривало, так это то, что упомянутая женщина более всего напоминала двухметрового диаметра блан-манже, без всяких моральных принципов. Не исключено, что Мир повел бы себя иначе, будь она молода, стройна и красива Шагая сквозь ясное осеннее утро, Мир решил проверить себя Провожая долгим упорным взглядом каждую привлекательную девушку, замеченную им в толпе Вид некоторых из них вызвал у него приятные эстетические чувства, но к его разочарованию он не ощущал ничего, что должен был бы почувствовать недавний член жестокого и влюбчивого солдатского братства. Эксперимент закончился быстро и неожиданно. Взволнованный его результатами Мир не заметил, что одну из девиц сопровождает тяжеловес с бычьей шеей и, судя по всему, характером собственника. Тяжеловес развернулся и попытался схватить Мира за воротник. Но проворство, приобретенное в дюжине войн, на этот раз выручило его из ситуации, чреватое осложнениями. Мир твердо решил больше не привлекать к себе внимания. Вступить в Легион он должен только послезавтра, значит его еще не разыскивают как дезертира. Не успел он еще наделать и глупостей, навлекших на него в будущем бесчисленные неприятности, так что бояться вроде бы нечего. Гражданский космопорт оказался дальше, чем следовало из объяснений партия, и Мир решил остановить проезжающее мимо такси. Желтый автомобиль притормозило тротуара, и окно его скользнуло вниз, явив взору Мира траурный образ Трева, водителя, на голову которого это самое стекло рухнет месяц спустя. «Мир инстинктивно прикрылся руками и зашипел. Убирайся! Оставь меня, наконец, в покое!» Лицо Трева дернулось от негодования, и он, ругая себе, под нос уехал. В конец расстроенный этой встречей мир с каменным выражением на лице за 10 минут дошагал до космопорта. Его удивило, что космопорт больше всего напоминает стадион и даже окружен похожими на трибуны зданиями. Так много кораблей прибывало и улетало одновременно, что воздух над лужайкой казался темным облаком, состоящим из мерцающих очертаний звездолетов. Сначала Мир подумал о том, как трудно, наверное, управлять этим хаотичным движением. Но потом заметил, что траектории кораблей постоянно пересекают одна другую. И вспомнил, что если они не могут находиться в двух разных местах одновременно, то и столкнуться не могут. Мир одобрительно кивнул, признав, что как бы отвратительно эти кубические корабли не выглядели в сравнении с воображаемыми сверкающими иглами. Они представляют собой прекрасное средство передвижения. Купив в кассе за 400 монет билет в один конец на землю, он вышел на просторную террасу, с которой открывался захватывающий вид на лётное поле. Вытягивая шею, чтобы вобрать в себя побольше пейзажа, он начал пробираться сквозь толпу к барьеру, у которого располагались таможенные мониторы. И уже почти достиг его, но тут краем глаза заметил знакомые бронзовые отблески. Он обернулся и увидел двух «Оскаров», спокойно шагающих среди скопления пассажиров и зевак. Первой мыслью Мирра было «бежать». Многие его по собственной инициативе уже сделали необходимые подготовительные движения, но рассудок победил. Бегущий человек неизбежно привлечет к себе внимание, и к тому же он не успел еще ни в чем провиниться. Но он не мог сказать, эти ли самые «Оскары» погонятся за ним через месяц. Если уж эта парочка так похожа друг на друга, то и остальные такие же. Но главным было то, что сегодня 9 ноября, и поэтому дезертирство из «Легиона», бегство из «Голубой лягушки», гнусный эпизод в кинотеатре — ничего этого еще не случилось. Даже если «Оскары» способны читать чужие мысли, они не станут наказывать его за несовершенные преступления. Он вытащил из пачки самоприкуривающуюся сигарету, Вдохнул в нее жизнь и постарался принять рассеянный вид. Оскары спокойно продолжали свое шествие. Люди почтительно уступали им дорогу, но в остальном почти не обращали на них внимания. Отчаянно завидуя им, Мир постарался не думать о своих преступлениях и быстро обнаружил, что решение не думать о чем-то производит совершенно обратный эффект. В надежде придать себе совсем уж невинный вид, Мир пытался засвистеть, Но забыл, что легкие его полны сигаретного дыма и вместо свиста зашел лающим кашлем, по громкости не уступающим реву моржа. Стоящие поблизости вздрогнули и обратили на него полные сочувствия взгляды. Оскары тоже повернули к нему головы и остановились. Не поднимая глаз, мир чаще запыхал сигаретой. «Я невиновен», — твердил его охваченный паникой разум. «Я не делал всех этих ужасных вещей». Головы Оскаров медленно повернулись, и они посмотрели друг другу в глаза. Безвучное совещание длилось несколько секунд, потом оба кивнули и решительно зашагали в направлении Мира, которому так хотелось показать, что он ничего не боится, что нервы его сдали только когда Оскары подошли вплотную. Увернувшись от вытянутых бронзовых рук, он бросился в единственном свободном направлении — на лётное поле. Подогреваемый страхом он перемахнул через полутораметровый барьер и устремился в запутанные переулки, образованные корпусами приземлившихся звездолетов. Грохот и треск рвущегося металла за его спиной подсказали миру, что Оскары, как это всегда было характерно для них, решили пробежать прямо сквозь барьер. Их тяжелые шаги приближались с каждой микросекундой. Прямо перед собой мир увидел темный прямоугольник, вход в корабль. Он метнулся внутрь и захлопнул тяжелую стальную дверь. К его облегчению, замок сработал автоматически. Очутившись под защитой бронированного корпуса, мир нетвердой походкой добрался до единственного кресла, в напоминающей рубку управления каюте, и рухнул в него. Шумно дыша и стараясь унять дрожь в конечностях, он огляделся и задумался, что же делать дальше. Однако этот мысленный процесс, так и не успев толком начаться, был прерван самым громким из всех когда-либо слышанных миром звуков. И в то же самое мгновение на только что захлопнутой им двери появилось вздутие размером с суповую тарелку. Мир застыл от ужаса, поняв, что один из Оскаров ударил в дверь кулаком и почти ухитрился пробить ее. Запихнув пальцы в рот, мир уставился на искореженный металл, Если бы Оскар догадался ударить поближе к замку, дверь непременно открылась бы. Может быть, соображал он, хватаясь за последнюю надежду, Оскара не вполне разумны? Что если интеллект их слабое место? Ахиллесова пята. Если так, то как можно этим воспользоваться? Как? Силу его мысли превзошел новый удар, оставивший еще одно вздутие на двери. Насмотревшись на него, мир решил, что Оскаром интеллект ни к чему. Они и так неуязвимы. Прощаясь мысленно с жизнью, он развернул кресло к наклонной приборной панели, у которой, оказывается, сидел. Перед глазами его прошла какая-то странная рябь. Мозг заколола тонюсенькими иголочками, и на несколько мгновений он увидел скопище приборов и рычагов как бы глазами другого человека. Он легко провел рукой по двум рядам тумблеров, нажал большую красную кнопку и двинул вверх главный штурвал. Стена перед ним стала прозрачной, и мир увидел сквозь нее, как уменьшается далеко внизу здание космопорта. Голубое небо почернело, и через мгновение на зачарованного мира уже смотрели колючие враждебные звезды. Корабль летел с такой скоростью, что можно было бы заметить, как звезды меняют свой цвет. Завораженный этим зрелищем мир наблюдал, как яркие точки проплывают мимо, чтобы произвести такой эффект, пришло ему в голову. Корабль должен мчаться, как вампир из преисподней. Он не имел ни малейшего представления, куда направляется. То, что он еще раз успешно вырвался из лап Оскаров, явно имевших на него зуб, было, конечно, здорово, но теперь ему угрожала новая опасность навеки затеряться в бездонном космосе. Мир уже почти уверил в себя, что судьба никогда не оставит его в покое, и что сколько бы катастроф он ни избежал, впереди его ждет новое, не менее разрушительное. Э, «Вот так, — горестно сказал Мир, — в чем смысл моей борьбы? Остается одно — сидеть неподвижно и ждать следующего несчастья. А уж оно наверняка окажется самым несчастным из всех несчастий». «Вперед и только вперед!» — запричитал он, распаляясь. «Далеко за пределы нашей галактики и всех прочих галактик. Я превзойду скорость лентяя света на позолоченных смехом крыльях. А какие удивительные картины предстанут перед моими глазами, прежде чем смерть закроет их навсегда. Туманности, извивающиеся в утонченной пытке зачатия мира. Космические маяки сверхновых». Целые вселенные, похожие на запутавшихся в тончайшей серебристой сетке светлячков. Весьма довольный собой, мир скрестил на груди руки, откинулся на спинку кресла и приготовился к вечности. Единение его с космосом длилось примерно секунд десять. Потом ему стало скучно, потом страшно. «К черту, светлячков и серебристой сетки! Я хочу домой!» Он подбежал к прозрачной стене и принялся шарить по ней глазами, как будто то, что он оказался на пару шагов ближе, могло помочь ему определить, где же Солнце. Но даже совсем ошалев от горя, он быстро понял, что надежда его напрасна. Перед кораблем мерцали мириады звезд, рассыпанных в таком беспорядке, что вряд ли смог бы дважды указать на одну и ту же. Только мощный компьютер, способен решать проблемы астронавигации, решил мир... И в этот момент иголочки, коловшие его мозг раньше, вернулись с новой силой, вызвав в нем странное чувство облегчения. Как будто ослабили какой-то жгут, но возобновившийся поток был менее материален, чем кровь, и состоял в основном из эфемерной мешанины ассоциаций идей и образов.